Еще один шаг, другой. Секира занесена для последнего удара. Барон прыгнул вверх, по-прежнему держа книгу над головой. Дверь поглотила всю верхнюю часть его туловища, так что за пределами плоскости портала остались болтаться только ноги барона. Но втянуть в себя барона полностью дверь уже не смогла и выплюнула обратно, будто обглоданного акулами страшного, дымящегося. Семистоп окова при бароне Санкута больше не было. Они стали последним предметом, который дверь смогла проглотить без остатка. Сразу же вслед затем портал закрылся. Он и без того простоял открытым куда дольше положенного срока. Зверда даже не могла себе представить, сколько сил затратило существо, стоявшее по ту сторону видимого, чтобы склонять непреклонную природу к столь изрядному поведению. Вместе с исчезновением портала... Начало проявляться то, что принято именовать реальностью. Секира пёсиголовца так и не достигла головы Зверды. Она выпала из застекающих пеплом пальцев и обратилась к куском ржавчины, насаженным на черное гнилье. Песеголовцы на глазах разложились и вернулись в свое естественное состояние. Стали черным прахом и головнями. Стены южного замка ушли в густеющие сумерки. Но даже в полумраке было видно, что они теперь вновь закопчены и оплавлены. Вместе с исчезновением призрачного образа ледового окова распались чары, наложенные Санкутом на одежды баронов маш Машмагард. Первым делом зверда бросилась к телу своего деда, однако тела как такового больше не было. Раскинув кости в сторону, перед ней на земле покоились те самые останки, которые они привезли из варана. Книжный короб на двух цепочках по-прежнему находился на месте, но семи стоп в нем, как и положено, не было. «Вы понимаете, что тут произошло?» — спросил Шоша, подходя к зверди и склоняясь над скелетом, безжизненным, холодным, ничем не напоминающим о том, что еще несколько мгновений назад он служил остовом, отважному воину и вежественному Гвенгу. «В общих чертах. Я понимаю, что мы почему-то пересеклись с прошлым». Или, точнее, прошлое просочилось в настоящее. И песеголовцы, и мой дед тогда были живы. Вот мы с ними и повстречались. Семь стоп тогда были с моим дедом. И мы их увидели во всем великолепии. Но вот о чем я вовсе не берусь судить, так это о последствиях. Какие могут быть последствия? Ведь все вернулось на свои естественные позиции. Только, к счастью, вольвиры нигде нет. И, к несчастью, я по-прежнему не вижу своего бича. Мне было бы спокойнее, если бы с моим дедом не оказалось книги. Но в этом случае мы, скорее всего, пали бы от рук песик -головцев. Да, это было бы худшим из худшего. Я хочу сказать, что, коль уж мы спасены, то теперь худшим из худшего можно считать захват книги дверью. Однако ведь ясно же, что настоящая книга лежит сейчас в своде равновесия, а это был только призрак времени, который бесследно сгинул за дверью. Если только он и впрямь сгинул бесследно, — досадливо проворчала Зверда. — Барон, будьте столь любезны, приволоките сюда гроб. — Что? Ах да, а зачем? Барон, похоже, был настолько истощен головокружительными путешествиями в пространстве и, вероятно, во времени, так увлекся розысками своего бесследно сгинувшего боевого бича, что совершенно утратил чувство актуального момента реальности. Гроб совершенно необходим. Шоша не стал спорить, и, тихонько ворча нечто про зломерзостную специфику женских причуд, направился к выходу из замка. Через минуту до зверды донесся его удивленный возглас Баронесса! Гроб пуст, клянусь молоком земли и неба, а крышка выломана, и притом изнутри. А вы как думали? Я? Я не знаю, я как-то не думал. «И матросов Цервеля» — след простыл. «Стали бы они дожидаться, пока Вальвира разорвет нас в клочья, а потом примется за них», — фыркнула Зверда. «Я не о том. Следов нету, понимаете?» И гроб снегом успела припорошить, и следы занесло. «Барон, вы соизволите подтащить гроб, или мы продолжим беседу в прежнем духе, перекрикиваясь на пол фальма?» Пыхтя и отдуваясь, Слабеющий Шоша, наконец, приволок тяжелое сооружение, придуманное некогда говенгами как совершеннейшее средство для доброго посмертного путешествия в пределы исхода. Благодарю вас. Теперь мы должны со всей мыслимой осторожностью выдрузить моего деда обратно. А может, ну его к Шилолу не выдержал Шоша? «Баронесса, мы имеем все шансы никогда не вернуться в Машмагард. У нас может не хватить сил даже для того, чтобы просто дойти туда на своих двоих. А вы, как буйно помешанная, тщитесь любой ценой закопать на нашем дворе мешок родных костей. Что за отсталые суеверия? Дорога завалена снегом, носильщики разбежались. Где-то поблизости, возможно, рыщит в Эльвира, тихонько прошипела Зверда, приложив к губам своего супруга указательный палец. — Я слышу голоса, — прошептала она. — Я тоже, — еле слышно ответил Шоша. — И еще кое-что. Один из голосов принадлежит Лиду, а другой — Фоманху. — А вдруг? — Исключено. — Барон, поддержите остов моего славного предка под голову и плечи. — Итак, моя баронесса, мы выступили в точности тогда, когда было условлено. Тому свидетели сотник Фоманх и воины моего отряда. По моим расчетам, мы должны были в пятидневный срок достичь Южного замка, разбить укрепленный лагерь и спокойно дожидаться вашего появления. Зверда молча кивнула. Много говорить ей не хотелось, да и настроения не было. Ключица, похоже, все-таки уцелела, но боль досаждала ей все сильнее. От этого ее мысли приобретали все более мрачные тона. Неужели Лид был подкуплен вольвиры? Но тогда следует предположить, что и Фоманх тоже, и Второй Сотник, и все другие начальники отряда вплоть до Десятников тоже. Несмотря на то, что баронесса ехала на комфортабельных санях со эскортом из двухсот латников, чувство полной безопасности по-прежнему не возникало. Она все никак не могла позволить себе расслабиться, Принять столь необходимую ей дозу земляного молока и отдаться заслуженному сну. Разобраться с опозданием Лида требовалось немедля. Первые три дня все шло по плану. На четвертой начался снежный буран, но мы продолжали вести людей вперед. Однако в сумерках обнаружилось, что дорога исчезла. У нас за спиной еще виднелась узкая, заваленная снегом колея, но прямо перед нами, справа и слева от нас, был только густой ельник. Вот как? Именно так. У меня нет никаких удовлетворительных объяснений случившемуся. Мы заночевали прямо на том месте, где потеряли дорогу. На утро я выслал разведчиков во все стороны. Оказалось, в одной лиге от нас тянется вполне приемлемая просека. Тогда я принял решение выслать прямо через чащу, по заветным тропам, два десятка самых проворных людей, чтобы хоть они встретили вас вовремя. Насколько я понимаю, они исчезли бесследно. — Да, едва ли мы когда-нибудь с ними повстречаемся. — Вы думаете, их перехватили пластуны вольвира Пластуны вряд ли, — уклончиво ответила Зверда. Баронесса не сомневалась, что весь передовой отряд Лида был перебит в глухой чещебе хозяином генсовера лично. Вообще же узорочья всей этой истории были сложены тремя разными почерками — Вальвиры, какого-то опытного колдуна, состоящего на службе у барона, и... Феонов. С последним баронессе было особенно горько соглашаться, однако она не располагала другими приемлемыми гипотезами. Ни свод равновесия, ни другие кланы Гвенгов, ни жильцы Гаэлириса не удержали бы дверь открытой и на полсекунды сверх меры большой работы. Я не хотел бросать в лесу лошадей и сани, поэтому мы с основным отрядом прорубились к просеке. До вечера мы продвигались по ней на юг, что меня вполне устраивало. Однако вечером снова... Постойте, Лид. Где Фоманх? В Варьергарде. Пошлите за ним. Посылать никого Лид не стал. Вместо этого он гаркнул. Фоманх ко мне! Да так, что у зверды зазвенело в ушах. Не прошло и пяти секунд, как сотник уже горцевал рядом с санями баронесса. «А дисциплина ничего», — одобрительно подумала баронесса. Отправляясь в Варан, зверда опасалась, что без них с бароном дружинники подраспустятся.